Глава 2. Варвар с холмов. Чандар Шан, губернатор Пешкаури, отложил свое золотое перо и внимательно просмотрел то, что он написал на пергаменте, скрепленном его официальной печатью. Он так долго правил Пешкаури только потому, что взвешивал каждое свое слово, сказанное или написанное. «Опасность порождает осторожность», И только осторожный человек долго живет в этой дикой стране, где жаркие индийские равнины встречаются со скалами Гемелии. Час езды на запад или на север и человек пересекал границу, оказываясь среди холмов, где люди жили по законам ножа. Губернатор был один в своих покоях, сидя за украшенным резьбой столом из инкрустированного серебром черного дерева. Через широкое окно, открытое для прохлады, он мог видеть квадрат синей гимелианской ночи, усеянный большими белыми звездами. Ближайшая крепостная стена казалась сплошной темной линией, а ее зубцы и амбразуры едва угадывались в тусклом лунном свете. Крепость губернатора была мощной и располагалась за стенами города, который она охраняла. Ветерок, колышущий гобелены на стене, доносил слабые звуки с улиц Пешкаури. Случайные обрывки жалобной песни или гудение-цитры. Губернатор медленно прочел написанное, прикрывая глаза ладонью от яркого света бронзовой масляной лампы. Рассеянно читая, он услышал стук лошадиных копыт за барбаканом и резкое стакката голосов стражников. Он не обратил на это внимания, поглощенный своим письмом. Оно было адресовано заму Вендии при королевском дворе Айотхии, и после обычных приветствий в нем говорилось. «Да будет известно вашему превосходительству, что я добросовестно выполнил все ваши указания. Семеро горских пленников хорошо охраняются в своих темницах, и я неоднократно посылал весть в горы, чтобы их вождь лично прибыл договариваться об их освобождении. Но он не предпринял ничего, кроме того, как передать, что если они не будут освобождены, он сожжет Пешхаури и покроет свое седло моей шкурой, заставив молить ваше превосходительство о пощаде». «Он вполне способен предпринять обещанное, и я утроил численность копьеносцев. Этот человек не уроженец Гулистана. Я не могу с уверенностью предсказать его следующий шаг. Но поскольку таково желание Дэви...» Губернатор в одно мгновение вскочил со своего кресла цвета слоновой кости и встал лицом к арочной двери. Он схватил изогнутый меч, лежавший на столе в богато украшенных ножнах, обратив внимание на неожиданно вошедшую женщину. Ее тонкие одеяния не могли скрыть гибкость и красоту ее высокой и стройной фигуры и дорогих украшений. Хиджаб из полупрозрачной темной ткани, приколотый к волосам зажимом в виде золотого полумесяца и опоясанный тремя тонкими косичками, закрывал половину ее лица. Ее темные глаза посмотрели на изумленного правителя поверх хиджаба, и ее властная белая рука откинула легкую ткань от лица. «Дэви!» Губернатор опустился перед ней на одно колено, но удивление и замешательство несколько испортили величавость этого жеста. Взмахом руки она велела ему подняться, и он поспешил отвести девушку к креслу из слоновой кости, все время кланяясь и подобострастно сгибаясь пополам. Но его первые слова были полны упрека. «Ваше Величество, это было в высшей степени неразумно. На границе тревожно. Набеги с холмов продолжаются». «Вы прибыли с большим сопровождением?» «Многочисленная свита последовала за мной в Пешхаури», — ответила она. «Я поселила там своих людей и приехала в крепость со служанкой Гатарой». Чандершан застонал от ужаса. «Деви, вы не понимаете все опасности. В часе езды от этого места холмы кишат варварами, зарабатывающими на жизнь убийствами и грабежами. Женщин похищают, а мужчин режут как скот между городом и крепостью». Пешхаури не похож на вашей южной провинции». «Но все же я здесь и невредима», — нетерпеливо перебила она его. «Я показала свое кольцо с печаткой стражнику у ворот и тому, кто стоял за вашей дверью, и они впустили меня, не узнав меня, но предположив, что я тайный посланник из Айотхи. Давай больше не будем терять времени. Ты не получал никаких вестей от вождя варваров?» «Ничего, кроме угроз и проклятий, Дэви». «Он осторожен и подозрителен. Он считает это ловушкой, и, возможно, его нельзя в этом винить. Кшатрии не всегда выполняли свои обещания, данные горному народу». «Он должен принять наши условия», — воскликнула Ясмина, и костяшки ее сжатых рук побелели. «Я не понимаю», — губернатор покачал головой. Когда мне посчастливилось захватить этих семерых горцев, я сообщил об их поимке Вазаму, как это принято, а затем, прежде чем я смог их повесить, пришел приказ задержать их и связаться с их вождем. Я так и сделал, но он держится в стороне, как я уже сказал. Эти люди из племени Авгулов, а он чужеземец с запада и зовут его Конан. Я пригрозил повесить их завтра на рассвете, если он не придет. «Хорошо», — проговорила Дэви. Вы сделали все правильно, и я расскажу вам, почему я отдала эти приказы. Мой брат...» Она запнулась, задыхаясь, а губернатор склонил голову в обычном жесте уважения к ушедшему монарху. «Короля Вендии погубили с помощью магии», — сказала она наконец. «Я посвящу свою жизнь уничтожению его убийц». Умирая, он дал мне подсказку, и я последовала ей. Я читала книгу Скеллоса и беседовала с безымянными отшельниками в пещерах под Джелаем. Я узнала, как и кем он был уничтожен. Его врагами были черные правицы с горы Имша. Асура, прошептал Чандершан, бледнее. Ее взгляд пронзил его насквозь. Ты их боишься? А кто не боится, Ваше Величество, ответил он. Это черные дьяволы, обитающие в заброшенных холмах за Жайбаром. Но мудрецы говорят, что они редко вмешиваются в жизнь смертных людей. «Я не знаю, почему они убили моего брата», — ответила девушка. «Но я поклялась на алтаре Асуры уничтожить их. И мне нужна помощь варвара с холмов. Армия кшатриев без посторонней помощи никогда не достигнет имши». «Да», — пробормотал Чандаршан. «Здесь вы правы. Это была бы битва на каждом шагу, с волосатыми горцами, швыряющими вниз валуны со всех холмов и бросающимися на нас со своими длинными ножами в каждой долине». «Однажды туранцы пробились сквозь химилийцев, но сколько из них вернулось в Хурусун?» «Немногие из тех, кто избежал мечей кшатриев, вновь увидели секундерам после того, как царь, ваш брат, разгромил их войско на реке Джумда». «И поэтому я должна покорить племена по ту сторону наших границ», — сказала она, — «людей, знающих дорогу к горе Имша. «Но племена боятся черных провидцев и сторонятся нечестивой горы», — вмешался губернатор. «Неужели и вождь Конан боится их?» — спросила она. «Ну, что касается его», — произнес губернатор. «Я сомневаюсь, что есть хоть что-то, чего боится этот дьявол». «Так сказали и мне. Следовательно, это тот человек, с которым я должна иметь дело. Он желает освобождения семерых своих людей. Очень хорошо». «Их выкупом будут головы черных провидцев». Ее голос звенел от ненависти, когда она произносила последние слова, а руки сжались в кулаки. С высоко поднятой головой, вздымающейся грудью и стиснутыми до боли зубами она была воплощением ярости. Губернатор снова опустился на колено, ибо частью его мудрости было знание того, что женщина в такой эмоциональной буре опасна для окружающих, словно слепая кобра. Да будет так, как вы пожелаете, Ваше Величество. Когда Дэви успокоилась, губернатор медленно встал с колена и тихим голосом предупредил ее: Я не могу предсказать, какими будут действия вождя Конона. Его соплеменники всегда неспокойны, и у меня есть основания полагать, что эмиссары туранцев подстрекают их совершать набеги на наши границы. Как известно, вашему величеству туранцы обосновались в Секундераме и других северных городах, хотя горные племена остаются непокоренными. Король Ездегярд уже давно с жадным вожделением смотрит на юг и, возможно, стремится добиться предательством того, чего он не смог добиться силы оружия. Я думаю, что Конан вполне может быть одним из его шпионов». «Посмотрим», — ответила она. «Если он ценит своих соплеменников, то на рассвете будет у ворот для переговоров». «Я проведу ночь в крепости. Я поселила свою свиту на постоялом дворе вместо дворца. Кроме моих людей, только ты сам знаешь о моем присутствии здесь». «Я провожу вас в ваше покои, ваше величество», — сказал губернатор, и когда они вышли из дверей, он подозвал стоявшего на страже воина, и тот, держа на готове меч, пошел вслед за ними». Служанка, закутанная в хиджаб, как и ее госпожа, ждала за дверью, и они все вместе прошли вперед по широкому извилистому коридору, освещенному дымными факелами, и достигли покоев, отведенных для приезжей знати, в основном генералов и наместников. Никто из королевской семьи никогда раньше не удостаивал своей чести эту крепость. У Чандершана возникло тревожное ощущение, что апартаменты не подходят для такой высокой особы, как Деви, и хотя она старалась, чтобы он чувствовал себя непринужденно в ее присутствии, он был рад, когда она отпустила его и с поклоном удалился. Все слуги в крепости были вызваны прислуживать его королевской гости, хотя он и не раскрыл ее личности. Он поставил перед дверьми в ее комнату отряд копейщиков, среди которых был воин, охранявший его собственные покои. Поглощенный своими мыслями, он забыл заменить этого человека на посту. Губернатор ненадолго отошел от нее, когда Ясмина вдруг вспомнила еще кое-что, что она хотела с ним обсудить. Это касалось некоего Кирима-Шаха, дворянина из Иранистана, который некоторое время жил в Пешхауре, прежде чем поступить на службу ко двору Вайодхи. Смутное подозрение относительно этого человека возникло после того, как она мельком увидела его в Пешхауре той ночью. Она задавалась вопросом, следовал ли он за ней и за Йотхи. Деви не стала снова звать к себе губернатора, а поспешила в коридор и направилась в его покой. Чандершан, войдя в свою комнату, закрыл дверь и уселся за письменный стол. Он взял письмо, которое написал, и разорвал на мелкие кусочки. Едва он закончил, как услышал тихие шаги на парапете рядом с окном. Он поднял глаза и увидел, как в комнату легко запрыгнул мужчина. Свет блеснул на длинном стальном клинке в его руке. тш предупредил он. «Не шумите, или я быстро пришлю дьяволу нового служителя». Губернатор резко отдернул свою руку, протянутую к мечу, лежащему на столе. Он находился в пределах досягаемости горского ножа длиной в ярд, блестевшего в руке незваного гостя, и он знал об этой фантастической быстроте горцев. Вторгшийся в губернаторские покои был высоким мужчиной, одновременно сильным и гибким. Одет он был как горец, но его смуглые черты лица и горящие голубые глаза не соответствовали его одеянию. Чандар Шан никогда не видел такого мощного человека, как он. Перед ним стоял не выходец с востока, а какой-то варвар с запада. Хотя внешне он был таким же неукротимым и грозным, как и любой из его волосатых соплеменников, обитающих на холмах Гулистана. «Ты пришел, словно тать в ночи», — сказал губернатор, не теряя самообладания, и вспомнил, что за дверью нет охранника, но горец этого знать не мог. «Я взобрался на бастион», — прорычал незваный гость. «Стражник высунул свою глупую голову за стену как раз вовремя, чтобы я успел ударить по ней рукоятью ножа». «Ты Конан? Кто же еще?» «Ты послал весть в горы, что хочешь, чтобы я приехал и поговорил с тобой? Что ж, клянусь кромом, я пришел. Держись подальше от этого стола, или я вырежу твои потроха!» «Я просто хочу присесть», — ответил губернатор, осторожно опускаясь в кресло из слоновой кости, которую он отодвинул от стола. Конан непрерывно двигался по комнате, подозрительно поглядывая на дверь и демонстративно проводя большим пальцем по лезвию своего ножа. Он не походил на хитрых Авгули и был прямолинеен там, где Восток юлил. «У тебя семеро моих людей!» — резко сказал он. «Ты отказался от предложенного мной выкупа. Какого черта тебе нужно?» «Давай обсудим условия», — осторожно произнес Чандаршан. «Условия?» — в его голосе послышались нотки гнева. «Что ты имеешь в виду? Разве я не предлагал тебе золото?» Чандершан рассмеялся. Золото! В Пешкауре больше золота, чем ты когда-либо видел. Ты лжец! возразил Конан. Я видел тайники ювелиров в Хурусуне. Ну, больше, чем когда-либо видели Авгулии, поправился Чандершан. И это всего лишь капля из всех сокровищ Вендии. Почему мы должны желать золота? Нам было бы выгоднее повесить этих семерых воров. Конан грязно выругался, и длинный клинок задрожал, когда мышцы буграми вздулись на его загорелые руки. «Я раскрою твою башку, как спелую дыню!» Дикое голубое пламя вспыхнуло в глазах горца, но Чандершан лишь пожал плечами, не отводя глаз от остро заточенного ножа варвара. «Ты можешь легко убить меня, а потом сбежать через стену, но это не спасет твоих соплеменников». «Мои люди наверняка повесят их, а ведь эти люди — вожди Авгулов». «Мне это известно», — прорычал Конан. «Эти племена, как волчьи стаи, преследуют меня по пятам, потому что я не добился освобождения этих вождей. Скажи мне простыми словами, чего ты хочешь, потому что, клянусь кромом, если другого выхода не будет, я соберу свою шайку и приведу ее к самим воротам Пешхаури». Глядя на мужчину, стоявшего рядом с ним с клинком в руке, Чандершан не сомневался, что тот способен на все. Губернатор не верил, что какая-то горская шайка сможет захватить Пешхаури, но он не хотел, чтобы они разграбили всю округу. «Есть одна задача, которую ты должен выполнить», — сказал он, подбирая слова с такой тщательностью, словно это были осколки в дребезге разбитого стекла. «Там...» Конан вдруг отпрыгнул назад в то же время развернувшись лицом к двери и оскалив зубы. Его варварские уши уловили тихий шорох чьих-то мягких шагов за дверью. В следующее мгновение дверь распахнулась, и стройная фигура в шелковом одеянии поспешно вошла, захлопнув за собою дверь, и резко остановилась, увидев горца. Чандаршан вскочил, и сердце его подпрыгнуло к горлу. «Дэви!» – невольно воскликнул он, на мгновение потеряв голову от неожиданности. «Дэви! Это имя эхом отозвалось в устах горца. Чандершан увидел, как в свирепых голубых глазах вспыхнули хитрые искорки. Губернатор отчаянно закричал и схватился за свой меч, но горец двигался быстрее сокрушительного вихря. Он бросился на губернатора, сбил его с ног тяжелой рукоятью ножа, подхватил ошеломленную Деви одной мускулистой рукой и прыгнул к окну. Чандершан, отчаянно пытаясь подняться на ноги, увидел Конона на мгновение застывшего на подоконнике с похищенной королевой в руках и услышал его свирепый ликующий рык. «Теперь только попробуй повесить моих людей!» — прорычал Конан, прыгнул за парапет и исчез. Дикий крик вырвался из глотки губернатора. «Стража! Охрана!» Он с трудом поднялся, держась руками за разбитую голову, подошел к двери, открыл ее и вновь упал на пол. Его воп лехом разнесся по коридорам. Прибежали солдаты и разинули от удивления рты, увидев стоящего на карачках возле двери и безуспешно пытающегося подняться губернатора. «Седлайте коней!» — взревел он. «Похитили человека!» Даже в панике у него хватило здравого смысла не сказать всей правды о таинственной незнакомке. Он резко остановился, услышав внезапный стук копыт за стенами крепости, жалобные крики девушки и дикий вопль варварского ликования. Сопровождаемый ошеломленными стражниками, губернатор бросился вниз по лестнице. Во дворе у оседланных коней стоял отряд кавалеристов, готовых в любой момент пуститься в путь. Чандаршан повел свой эскадрон в погоню за беглецом, хотя у него так кружилась голова, что ему приходилось держаться рукой за седло. Он не стал раскрывать личность жертвы, а лишь сказал, что знатная женщина, носившая королевскую печатку, была похищена вождем Авгулов. Похитителя не было видно и слышно, но они знали, по какому пути он поедет. «По дороге, ведущей прямо к устью Жайбара. Луна скрылась. Очертания убогих крестьянских хижин были видны в слабом свете, исходящем от далеких звезд. Позади конников остался мрачный бастион и башни Пешхаури. Впереди маячили черные стены химелианцев.